Бонус 1 Абсолютный способ. Несколько месяцев спустя. Дом Фелиции и Рейса в сумрачном эфире. Я стояла у зеркала в ванной и, дрожащей от волнения, рукой нервным жестом убирала волосы за ухо. В другой руке я держала тест на беременность вполне конкретным результатом. Две полоски. Беременна все-таки. Чего и следовало ожидать. Хотя на этот счет были сомнения, так как никто не мог утверждать точно, способен ли Рейс, будучи ожившим кошмаром, иметь детей. Таким может. Нервно закусила нижнюю губу. Я испытывала смешанные чувства, если честно. С одной стороны, трепет радость, потому что волнительно и необыкновенно было осознавать, что я уже ношу под сердцем плод нашей любви с Рейсом. А с другой стороны... Необъяснимый страх перед неизвестностью и понимание того, что жизнь теперь очень сильно изменится, вот что самое страшное. Готова ли я к этому? «Ты будешь прекрасной мамой», – неожиданно раздался за спиной низкий мужской голос. «Твой страх естественен, но я уверен, что ты будешь самой прекрасной мамой для нашей дочки». Я вздрогнула и испуганно глянула через плечо на Рейса, который подкрался неслышно и нежно обнял меня сзади. Он с улыбкой смотрел на две полоски на тесте на беременность, и в его глазах я видела искреннее счастье. «Ты рад?» — зачем-то шепотом уточнила я. Наверное, просто хотела услышать подтверждение своих мыслей. «Конечно рад. А ты?» «А я... не знаю», — честно выдохнула я. «Мне страшно, рей «Ну, это нормально, наверное, всем женщинам страшно рожать». «Да я не более боюсь», — отмахнулась я. «А чего же тогда?» не помяла секунду, но все же ответила. С тех пор, как я переехала в Авалар, я начала медленно уходить из реального мира и прочно обосновалась в сумрачном эфире. «Я странный человек, не скрою. Все-таки сумрачных странников наверняка называют так, еще и потому, что мы странные». Нервно усмехнулась я. Но суть в том, что я напрочь выклад от постоянной жизни в реальном мире. Отвыкла отбыта, от быта, от каких-то простейших вещей, не говоря уже о чем-то большем. Я привыкла скользить по сумрачному эфиру в одиночестве. Я все еще продолжаю активно изучать те уровни сновидений, которые ты открыл для меня. Я не представляю, как мне взять и все это бросить. Совсем тихо закончила я. «А зачем тебе это бросать?» — удивился Рейс. — Но как же? Помнишь, я же объясняла тебе, что родившей сумрачной странице необходимо постоянно быть с ребенком, но я же не могу его бросить в реальном мире одного. И вообще... — Это все касается детей, у которых нет дара к магии сновидений, — перебил Рейс. — Но у нас дела будут обстоять иначе. — С чего ты взял? — нервно усмехнулась я. — Магия сновидений не передается по наследству, я тебе об этом говорила. «Конечно, она не передается по магии крови», — кивнул Рейс. «Мироздание само наделяет магией сновидений. И есть абсолютный способ передать эту магию ребенку, чьи родители оба являются сумрачными странниками». Я вопросительно вскинула брови. «Какой способ?» «Ты просто родишь во сне», — пожал плечами Рейс. «Сумрачный эфир сам собой перетечет в ребенка». Я опишу от такого сомнительного предложения. «Рехнулся? Родить во сне? Это как? Это же безумие!» «Вовсе нет. Это давно забытая практика», — серьезно ответил Рейс. «Если мне не веришь, спроси Коба, он тебе может многое об этом рассказать». Я как-то разом перестала истерично похихикивать и уже серьезно посмотрела на Рейса. Во времена еще древних магов эта практика была весьма распространена сказал он, целуя меня в висок и с нежностью поглаживая мой пока еще плоский живот. Древние знали, что ребенок, рожденный в сумрачном эфире, наделяется особыми способностями. Практика эта в какой-то момент была забыта за ненадобностью, не то чтобы желающих практиковать такое было много, но сам факт такой передачи ребенку сумрачной магии имеет место быть. «Это все прекрасно, но в таких вещах в первую очередь следует думать о ребенке, а не о себе». — вздохнула я. — Акушерки прочие врачи. Где я их тебе возьму в сумрачном эфире? А если во время родов что-то пойдет не так, и мне нужна будет специализированная помощь? Я себе не прощу, если из-за моих амбиций я нанесу вред нашему ребенку. — А почему ты считаешь это проблемой? — вновь удивился Рейс. Для этого всего лишь необходимо будет найти акушерку и врачей, которые готовы будут в любой момент по первому нашему зову погрузиться на второй уровень осознанных сновидений в сумрачный аналог роддома, где эти врачи и будут заведовать всем. У нас не будет проблем с поиском таких заинтересованных лиц, я беру это на себя. Уверен, что нам еще и выбирать из желающих придется, потому что наверняка найдется масса специалистов, которые захотят принять участие в таком эксперименте для себя и получить новый опыт. Вот именно что эксперименте. Я не могу позволить себе экспериментировать, если есть хоть малейшая гипотетическая опасность для нашего будущего ребенка. Кошмарная моя. Я совершенно точно знаю, что это абсолютно безопасно и с нашей дочкой все будет в полном порядке. Уверенно произнес Рейс, целуя меня в шею. Просто когда-то кто-то пустил байку о том, что это невозможно, что это опасно. Не веришь мне, сходи на седьмой уровень сновидений в реку времени. Там ты сможешь получить ответ на этот вопрос. «Ты уже дважды сказал слово «дочка», — улыбнулась я. «Почему именно дочка, а не сын?» «Не знаю», — пожал плечами Рейс и развернул меня к себе, чтобы поцеловать. Просто душой чую, что через несколько месяцев в моей жизни станет на одну прекрасную фиалку больше.